Джек Ричи, Герой на 6 секунд «Перед тем, как распустить собрание на перерыв, наш бывший командир объявил, что для нас приготовлены закуски и напитки. Мы с теллином вышли покурить. Ярко светила луна. Теллен взглянул на табличку на белом фасаде многоэтажки. Дженнингс Старк, пост номер 43-14». Ну, кто такой Дженнингс? Ветеран Первой мировой, сказал я. Про Старка Теллен спрашивать не стал и затянулся сигаретой. Не думал, что когда-нибудь сюда попаду. Но тут это собрание, всего-то сорок миль проехать. И чем сейчас занимаешься? По юридической части. Для этого две руки не нужны. Я машинально бросил взгляд на его левую руку в перчатке и не в первый уже раз вспомнил Эда Старка. «Приятелями мы с ним никогда не были, но в маленьком городке так или иначе с каждым встречаешься». В 1944 мы вместе окончили среднюю школу, и вскоре после этого Старк, я и еще два десятка парней сели в автобус и поехали на призывной пункт. Потом был короткий курс базовой подготовки, после чего нас распределили и отправили в места расположения частей. Некоторое время физиономия Старка была единственной знакомой в нашей роте. Старк был из тех горячих парней, самоуверенных и наглых, для которых война — приключения с убийством. Я пошел в армию, потому что армия — то единственное место, где следует быть в такое время. И с нетерпением ждал, когда же все кончится. Нас отправили за океан в гущу боев, так что вскоре понадобилось пополнение. Об одном новобранце рассказал ротный писарь Ньюэлл. Фамилия Теллен, по профессии пианист. На Старка новость впечатлений не произвела. «Так он на пианино играет». Но тут другое дело. Парень настоящий, концертирующий пианист. Карнеги Холл и такое. Ездил по всей стране с концертами, турами, от побережья до побережья. В общем, типа вундеркинд. Я что-то такое вспомнил, а Старк сказал. Никогда не слышал о нем. Парень сам попросился направить его боевую часть, сказал Ньюэлл. Мог бы остаться дома, но, как я понимаю, не захотел. Теллен был невысокий, спокойный, ему было так же страшно, как и всем нам, но он никогда не жаловался. Уже ближе к концу войны мы вошли в какую-то деревушку, всего-то десяток домов, и никого из жителей, их эвакуировали немцы. Может, она и значилась на чьих-то оперативных картах, но планы поменялись, бои прошли стороной, ни чуточку ее не задев. Проезжая через неё, наша рота остановилась лишь для того, чтобы высадить нас троих, Старка, Телена и меня. Приказ был простой — ждать остальную часть батальона. Рота ушла дальше, а мы проверили дома и в одном из них наткнулись на пианино. Телен сначала уставился на инструмент, потом скинул рюкзак, сел и начал играть. Я смотрел на него и видел, что для парня в этом вся его жизнь, в этих клавишах и звуках. Старк устроился в кресле и задремал. Никто из нас не услышал, но они вдруг появились. В дырях возник немецкий лейтенант с Вальтером наготове а за спиной у него люди из его патруля. Нам ничего не оставалось, как только поднять руки. Старка немцы растолкали и обезоружили можете опустить руки сказал лейтенант он был молодой лишь на несколько лет старше нас и выглядел усталым по-английски он говорил медленно подбирая слова вы хорошо играете очень хорошо в ответ на похвалу телен вежливо кивнул вы тоже играете на пианино лейтенант покачал головой нет на скрипке но конечно, Не на таком уровне, как вы. Я играл дома, по вечерам, для брата и сестры. Он немного помолчал. Теперь этого уже не будет. Брат погиб в Северной Африке. Он убрал пистолет в кобуру и вздохнул. Война идет к концу. Сейчас вы мои пленники. Через несколько часов, возможно, мы будем вашими. Быть может, мне уже сейчас стоит... «Сдаться вам?» Лейтенант посмотрел на своих солдат. Все они выглядели смертельно усталыми. Некоторые развалились на диване, другие стояли, прислонившись к стене. «Наша рота прошла здесь полчаса назад», — сказал телен «Но скоро тут будет батальон». Лейтенант пристально посмотрел на него и медленно кивнул. «Я вам верю. В общем-то, мы обычный отставший патруль». Остальные немцы наблюдали за лейтенантом и как будто чего-то ждали. Возможно, некоторые из них понимали английский. Он потер ладонью шею. Да, думаю, войне конец. И затягивать уже нет никакого смысла. Краем глаза я увидел, как Старк вдруг прыгнул на одного из немцев и выхватил у него шмайсер. Я крикнул, но было уже поздно, и бросился на пол. Всё заняло не больше пяти-шести секунд. Оружием успел воспользоваться только один из немцев. Дал короткую очередь и свалился, сражённый пулями. Наступила тишина, жуткая тишина. Мертвы были все, даже те, кто пытался поднять руки. Старк стоял посреди комнаты, глаза его блестели. «Восьмерых! Я уложил всех восьмерых!» Я посмотрел на Теллина. Он стоял, шокированный случившимся, с окровавленной перебитой левой рукой. — В этом не было никакой необходимости, — прошептал он. — Так глупо. Он вдруг шагнул к мертвому немецкому лейтенанту, выхватил из кобуры пистолет, направил на Старка и нажал на спусковой курок. Теллин как будто прочитал мои мысли. «Я убил его. Ну, в том смысле, как это касалось меня», — сказал он. «Да», — подумал я. «Если считать, что умысел есть действие, то ты его убил». Но, как оказалось, у немецкого лейтенанта пистолет не был заряжен. Может, он просто не хотел никого убивать?» Даже на войне Из коридора донеслись голоса «Когда ехал сюда, думал, что увижу Старка живым», — сказал телен Я покачал головой «Нет, дорожный инцидент Спустя неделю после возвращения домой Он попал под машину, переходя Майн-стрит Глаза у телена блеснули «А кто был за рулем?» Спросил он после долгой паузы Я бросил окурок на землю и растоптал его своей искусственной ногой Я Читал Юрий Гуржи Перевод Льва Самойлова